Глава 75. Пространство над баром представляло собой череду комнат. Одна была значительно больше остальных и, очевидно, предназначалась для проведения всяких мероприятий. Вдоль одной стены здесь выстроились многочисленные стулья в перемешку со складными столиками. На длинной буфетной стойке, протянувшейся вдоль другой стены, лежали стопки аккуратно сложенных салфеток и скатертей. Деккер, Джеймисон и Соверн прошли от входа к барному уголку, представляющему собой точную копию бара внизу, только поменьше размерами. По пути Амос приметил моток бечевки, лежащий на одном из столов, подхватил его и сунул в карман куртки. «А это еще зачем?» — удивилась Джеймисон. «Увидишь». Потом они прошли в открытый дверной проем, свернули влево и быстро подошли к единственной двери. Шагнув к ней, Деккер постучал. Карлайн, это Деккер и Джеймисон, надо поговорить». «Пожалуйста, уходите. Я неважно себя чувствую». «Кэролайн», <связывая> — обратилась к ней Соверн, «я тоже здесь. По-моему, тебе и вправду стоит с ними поговорить». Я слишком устала. «Хочу поспать!» Соверн беспомощно оглянулась на Деккера. «Ваш отец не покончил с собой!» крикнул тот сквозь дверь, притягивая изумленный взгляд Джеймисон. «Его убили!» После этого за дверью послышались шаги. Дверь открылась, и перед ними возникла Доусон, босиком, с заплаканными глазами, но на лице ее ясно читался гнев. «Что за чушь вы тут несёте?» «Он покончил с собой! Мы все это видели!» «Можно войти?» — спросил Деккер. Долю секунды вид у Кэролайн был такой, будто сейчас она с треском захлопнет дверь прямо у него перед носом. Но потом лицо у нее смягчилось, и она отступила назад. Джеймисон уселась в кресло, а Деккер остался стоять, пока Доусон опять сворачивалась калачиком в постели. Над ней нависла Соверн, с тревогой посматривая на подругу. Так вы вообще о чем? Требовательно вопросила Кэрлайн. Дейкер вытащил свой телефон. Я только что получил вот эти фото и отчеты от криминалистов, которые работали на месте гибели вашего отца, и говорят, они вовсе не о самоубийстве. Как это так? В ответ Амус извлек из кармана моток шпагата, раскатал его на длину на фут больше собственного роста и поднял над головой. «Бечёвка?» — недоуменно произнесла Доусон. «Я попросил одного из технарей замерить длину шпагата, привязанного к спусковым крючкам. Вышло семь футов и четыре дюйма, примерно как вот этот кусок». «И что?» «А вот что». Почему он использовал такой длинный отрезок? От спусковых крючков до приклада и обратно до его руки примерно сорок три дюйма. Ему пришлось обвести шпагат вокруг приклада, чтобы тот тянул за крючки в нужную сторону. После раз обернул его вокруг руки. Это еще несколько дюймов. Зачем же тогда остальные три фута с небольшим? «Я... я не знаю». «Может, он просто отрезал, сколько отрезалось, без всяких замеров, с запасом? Так что это ничего не доказывает?» «Нет, на самом-то деле требовалась вся эта длина». «В каком это смысле?» «На руке у вашего отца была обнаружена круговая отметина, оставленная бечевкой. И еще один след от нее остался на ручке одного из выдвижных ящиков письменного стола. Я также попросил того технаря сделать снимки сверху, чтобы была видна столешница. «И зачем попросили?» — поинтересовалась Кэролайн. «Брызги крови могут стоить дороже тысячи слов и тысячи умозаключений. Кровь и другие органические вещества были повсюду. Только вот на снимках, которые я только что получил, видна длинная двойная линия, пересекающая поверхность стола. На эту двойную линию кровавые брызги не попали. «И что это значит?» «Значит, что Деккер прав», — произнесла Соверн, которая внимательно следила за его словами. «Вашего отца кто-то убил», — Амос объяснил. В момент выстрела дробовика бечевка, которая использовалась для того, чтобы потянуть за спусковые крючки, лежала на поверхности стола и была туго натянута. Она не позволила крови и прочим частицам попасть на столешницу под собой. След совсем тоненький, честно говоря, но вот здесь он хорошо виден. Он передал Доусон телефон с открытым на экране фото. «Что-то я не пойму», — проговорила та, уставившись на снимок. Кто-то взял бечевку, привязал ее к спусковым крючкам, обвел вокруг приклада ружья, предварительно укрепив его на столе, обмотал ее вокруг запястья вашего отца, пропустив через ручку выдвижного ящика, а затем протащил через верх стола туда, где некто наверняка сидел на корточках на полу, значительно ниже уровня столешницы, в полной безопасности. После этого этот некто... «Потянул за бечевку из данной позиции, произведя выстрел из ружья, который убил вашего отца. Это полностью соотносится со всеми криминалистическими свидетельствами, которые нам удалось обнаружить». «Но мой отец был крупным, сильным мужчиной. Он никогда бы не Декер перебил ее». «В тот момент он наверняка был без сознания. Если его чем-то опоили, вскрытие это покажет». Хотя, если его сильно ударили по голове, то заряд картечи из ружья полностью уничтожил все свидетельства такого удара. Так что, вы и вправду хотите сказать, что его убили? Недоверчиво произнесла Карлайн. Я в этом практически уверен. А он оставил записку? Ах да, вы ведь еще не в курсе, спохватился Декер. Инициативу перехватила Джеймисон. «Там говорится, что он убил Стюарта Маклеллана и теперь кончает с собой из-за чувства вины». «Она у вас с собой?» Джеймисон повернула к Кэролайн экран телефона. «Вот фото». Долсон внимательно изучила записку. «Очень похоже на почерк и подпись моего отца. Я достаточно часто их видела. Если кто-то это подделал, то очень убедительно». «Еще несколько человек», — произнес Декер, — «знающих почерк вашего отца, сказали то же самое. Но вообще-то это не окончательное подтверждение. Сейчас анализом почерка занимается эксперт. Я думаю, в итоге выяснится, что это искусная подделка». «Но зачем кому-то такие сложности?» «Это может быть тесно связано с убийством Макклелона. И пусть я даже считаю, что предсмертная записка, уверяющая, что за его смерть ответственен ваш отец, фальшивка, все-таки имеются некоторые свидетельства его причастности к смерти Стюарта. И он вполне мог быть к ней причастен. Только вот я не думаю, что ваш отец стал бы из-за этого кончать с собой. Это две совершенно отдельные проблемы. Какого рода свидетельства? «В данный момент я не имею права говорить». Долсон отдала телефон обратно. «Но с чего это моему отцу желать смерти Стюарта?» «А вам не приходит в голову какая-то причина?» — спросил Декер. Кэролайн постаралась взять себя в руки и опустилась спиной на подушку. «Нет. В смысле, они были деловыми конкурентами, но больше для виду. Оба нуждались друг в друге, и Стюарт только что выплатил моему отцу огромную сумму денег. Декер был явно разочарован, но тут Соверн вдруг заёрзала на стуле. «Знаете, никаких доказательств у меня нет, но...» — начала она. Все, что вы нам скажете, все равно будет больше того, что у нас сейчас есть», — поощрил ее Декер. Лиз бросила нервный взгляд на Кэролайн. «Помнишь, как погибла твоя мать?» «Конечно, помню». «А что?» — отозвалась та. Соверн стрельнула взглядом в Декера, после чего опять повернулась к ней. «Все говорили, что это несчастный случай. Но твоя мама родилась и выросла здесь. Ей уже случалось попадать в Буран. Почему же она не вышла из машины, чтобы оценить обстановку, когда слетела с дороги? Она явно сразу поняла бы, что выхлопная труба забита снегом. Когда это случилось, я говорила Уолту то же самое, и он со мной согласился, хотя при вскрытии не нашел ничего подозрительного. «Имелись указания на то, что она могла быть без сознания после удара головой о боковое стекло», — заметила Джеймисон. Соверну прямо помотала головой. «Я в это не верю. Правда, не верю. И думаю, что ты тоже, Кэролайн. Все, кто вырос здесь, умеют ездить в сложных условиях». Она посмотрела Кэролайн прямо в глаза. Ее Джип был в полном порядке, так ведь? Долсон кивнула. Она на нем уже несколько лет ездила. Вы предполагаете, что у Стюарта Маклелона имелась причина убить мать Кэролайн? Спросил Декер. Почему? Все это, с моей стороны, не более чем предположение. Так давайте их выслушаем. Она посмотрела на Доусон. «Все вы собирались уехать из этой страны и поселиться во Франции?» «Ну да. И что с того? Стюарт-то здесь при чем? удивилась Кэролайн. «По-моему, Стюарт МакЛеллан был влюблён в твою маму». Джеймисон и Декер обменялись взглядами. Алекс сказала. «Мы про это ничего не слышали». «Я «Тоже?» — Ошеломленно произнесла Доусон. Соверн явно нервничала, но решительно продолжила. «Кэтрин МакЛеллан и твоя мама были подругами, несмотря на то, что между их мужьями кошка пробежала. Таким образом, Стюарт и твоя мама достаточно часто виделись. А теперь я знала обеих, но ближе всего мне была Кэтрин. И могу тебе сказать...» До самой своей смерти она была убеждена, что ее муж сильно увлечен Мэдди. О, Господи! выдохнула пораженная Доусон. Понимаю, что тебе тяжело это слышать, добавила Соверн глаза, которые тоже увлажнились. Почему ты никогда про это раньше не упоминала, Лиз? Чтобы лишний раз тебя не расстраивать. Я не могла ничего доказать. Но теперь, после всех этих событий...» Она ненадолго замолчала, беспомощно посмотрев на Декера. «Пожалуй, на этом мне следует заткнуться». «Не думаю, что теперь вы сможете», — сказал Амос. Соверн положила Доусон руку на плечо. «Каролайн, что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Я...» «Мне нужно, чтобы ты досказала до конца, Лиз». Соверн кивнула и несколько секунд приводила мысли в порядок. «Любовь некоторых людей может быть просто чудесной, но неразделенная любовь способна вылиться в нечто совершенно другое. Во что-то полное ненависти, деструктивное». «То есть вы хотите сказать...» что мэдди доусон знала о чувствах Стюарта и дала ему отворот поворот уточнил декер думаю что именно так все и было а люди вроде Стюарта не терпят когда их отвергают надо думать поддакнула джеймисон ненадолго царилась тишина после чего декер спросил так какой у него мог быть мотив для убийства отплата за то что его отвергли Скорее, наверное, он предпочел просто убить ее, чем потерять. Мол, не доставайся никому, поправила Соверн. Ну а что Хью Доусон? Спросила Джеймисон. Соверн пожала плечами. Он продал ему все свои активы, сомневаясь, что он собирался оставаться здесь. Это мог быть его последний шанс. Джеймисон продолжила. «А ведь он и вправду упоминал о своих планах переехать во Францию. Сказал нам, что надеется на то, что Кэролайн переедет вместе с ним». Долсон нерешительно бросила взгляд на Соверн, а потом на Деккера. «Я чувствую себя так, будто весь мир ушел у меня из-под ног». «Могу это понять», — отозвался Амос. «И что вы теперь собираетесь делать?» — спросил у него Соверн. «Искать убийцу». — ответил он. — Это единственная причина, по которой мы здесь.